Махолет перевалил через гряду и стал планировать к Симферополю. Арчи поглядывал в круглый иллюминатор. Севернее гряды все было иным, чем на побережье, начиная от растений и заканчивая температурами. За какой-то десяток минут из конца субтропического лета они перенеслись в начало осени Степного Крыма. Исполинская стрекоза, изредка переходя в машущий полет, неслась над полями, над ниточкой трассы, над водохранилищами. Вдалеке смутно угадывались здания крымской столицы. Так и дотянули до восточной окраины, где раскинулись посадочные площадки и полосы Симферопольского аэропорта. Махолет посадили в служебном секторе. Лопаухий подросток Шелти с сигнальными флажками очень профессионально скорректировал касание. И из три коза ловко встала на шесть растопыренных лап опор. «У нас 10 минут», — сообщил Лученко и взглянул на часы. Борты из Куала-Лумпура на подлете. Я связывался с диспетчерской». Невдалеке в конце резервной полосы раскорячился транспортный витязь с сибирским гербом на фюзеляже и на головогруди. Арчи даже охранение рассмотрел, шестерых иглометчиков из Томской авиагруппы. «Пошли», — скомандовал Лученко. Арчи и Генрих послушно выбрались наружу. Парень Шелти поманил их за собой, показывая дорогу. Миновали какие-то ангары, съели обозначенной короной и сероватой стальной корой, открытые стоянки. Потом прошли в калитку посреди бесконечного забора и оказались у какой-то объездной дороги. Напротив калитки стоял экипаж с распахнутыми дверцами. Лученко кивнул на него. Экипаж домчал их до здания аэровокзала за какие-то пять минут. Арчи с некоторым трудом вычленил несколько групп прикрытия. Ребятки-европейцы маскировались очень удачно. «Выход с летного поля там», — пояснил Лученко. «Зимой выходит только через здание, а летом как получится, но тем, у кого багаж, все равно придется потом идти в здание». «Ага», — выразил внимание Арчи. «Собственно, он прекрасно разбирался в реалиях Симферопольского аэропорта и так, на личном опыте». Генрих вежливо внимал. «Стоите и ждете, наконец завершил объяснение Лученко. «Курьер сам вас опознает». Генрих демонстративно нацепил солнечные очки и сплел руки, как футболист в стенке. Он действительно походил на чуть-чуть загадочного встречающего. Загадочного в плане того, что встречать ему приходилось не в личном порядке, а по долгу службы. Это мгновенно прочитывалось по десяткам нарочитых мелочей. Арчи усмехнулся и тоже надел очки. Лученко ушел в сторону аэровокзала и скоро растворился в толпе. Ребятки с прикрытия тоже все время меняли место Ровно в 10 объявили, что самолет из Куала-Лумпура и Карачи благополучно произвел посадку Последние минуты какие-то борта действительно носились над летным полем Но выделить среди них нужный, естественно, на глазок было невозможно Потом открылись ворота К ним подкатило несколько длинных транспортных экипажей И к выходу хлынул поток пассажиров а спустя несколько секунд у Арчи ёкнула в груди и прихватила дыхание. Навстречу шла она, Едвига, в легком летнем наряде, в темных очках, в туфельках-лодочках. В руке она несла довольно большой чемодан. Арчи оцепенел, перестав замечать все, что вокруг происходит. Потом, словно заворожённый, сделал несколько шагов навстречу, а Едвига, поставив чемодан на пыльный серый асфальт, бросилась к нему и крепко обняла. Молча, без единого слова. Несмотря ни на что, Арчи все же зафиксировал, как Генрих скептически покачал головой, подошел к чемодану и взялся за ручку, пока то же самое не сделал кто-нибудь более проворный. И все. Снова переключил внимание на Эдвигу. «Здравствуй, здравствуй».